Глава 20 31 декабря 1997 года. «Ты просто милашка», — оценила мой вид Тресси, стоявшая на пороге ванной комнаты, где я накладывала блестящие серые тени на веки. «Спасибо», — отозвалась я, поворачиваясь к ней. «Тебе не кажется, что платье слишком...» «Нет, в нем ты сведешь Кейда с ума», — заверила она. «Черное, облегающее, усыпанное сверкающими пайетками. Это платье нашла на распродаже в Нордстреме недели раньше и сразу же его купила. Но почему-то в нем я чувствовала себя неуютно. Правда, я поправила платье в талии. Вот только я не сказала своей лучшей подруге, что сомневаюсь во всем, начиная с наряды и заканчивая любовью Кейда. В последнее время он очень сильно отдалился от меня, был сам не свой». «Поверь мне, ты будешь самой горячей девчонкой на вечеринке», убежденно заявила Трейси. «Только после тебя», — с улыбкой ответила ей. Она посмотрела на свое красное платье без рукавов и пожала плечами. Скорее всего, Марк его даже не заметит. Я знала, что они в последнее время не слишком ладили, но была рада услышать, что Марк все же придет на ежегодную вечеринку Кейда в стихии Рекордс. «Он обязательно заметит». «Сегодня ты выглядишь просто сногсшибательно». Через мое плечо Трейси бросила на себя долгий взгляд в зеркало и пробежалась пальцами по воображаемым мешкам под глазами. «В медицинской школе трудно с личной жизнью», — заметила она. «Это утомительно и эмоционально опустошает». Трейси вздохнула, потом рассмеялась. «Возможно, мне все же стоило завести отношения с Уэсом. Мормоном?» «Ага», — с тоской ответила она, — «он меня любил». «Но ты его не любила», — фыркнула я. «Уэс был такой красивый, такой милый». «Мормоны вообще очень милые», — Тресси кивнула. «Вот только он носил брекеты». «Бедняга», — посочувствовала я. «А разве он не сбежал со службы только ради того, чтобы приехать домой и оказаться брошенным тобой?» «Да, два года в Джексоне, штат Алабама». в глубокой задумчивости ответила Трейси. Но он совершенно не умел целоваться. Брекеты хором выпалили мы и расхохотались. готова спросила я, в последний раз проводя щеткой по волосам и собирая их в аккуратный низкий конский хвост. Трейси посмотрела на наручные часики. «Да, Марк освободится через час, он приедет прямо туда». Мы могли бы дойти пешком, но на деле туфли на каблуках, да и день выдался достаточно холодным, пошел снег. Поэтому трессия возле нашего дома остановила такси. Когда мы приехали в квартиру Кейда, было уже пять минут девятого, и человек 10 уже были там. Привет, красотка! Хозяин дома мгновенно оказался у двери, как только увидел меня. Выглядишь невероятно. Спасибо, просияла я. квартира превратилась в зал для вечеринки мебель отодвинули к стенам чтобы осталось место для танцев стробоскопы и зеркальный шар создавали атмосферу Бармен стоял наготове в кухне кейда а стереустановкой командовал один из стажеров стихия рекордс по имени то том то ли тонь у меня для тебя сюрприз сообщил кейт ведя меня за собой в кухню я свернула следом за ним за угол Увидела двух женщин с выбеленными волосами, стоявших на коленях возле черного щенка Лабрадора. «Заранее поздравляю с днем рождения», — с улыбкой сказал Кейт. «Мои глаза расширились, Кейт. Ты всегда говорила, что хочешь черного Лабрадора, поэтому я дарю его тебе». Я опустилась на колени, в моих глазах стояли слезы. Я думала, что мы могли бы растить его... «Вместе?» Щенок ткнулся носом мне в щеку, стоило мне только нагнуться к нему. «Привет, малыш!» Одна из блондинок подняла голову и улыбнулась, когда Кейт опустился на колени рядом со мной и спросил, «Как мы его назовем?» Эдди, ответила я, беря щенка на руки. «Пусть будет Эдди», — одобрил Кейт. Спустя несколько минут появились новые гости, я предложила перенести Эдди в гостевую спальню. «Шум вечеринки наверняка стал бы для щенка слишком большим потрясением». «Что выпьешь?» — спросил Кейт, устроив щенка в комнате, оставив ему миску с водой и несколько одеял. Мы подошли к барной стойке, где стояла Трейси. Она держала в руках бокал с мартини, и я решила последовать ее примеру. Мы немного поболтали со служащими стихия «Рекордс», старыми друзьями Кейта, музыкантами из групп, о которых я никогда не слышала, и некоторыми с тех, кого я знала, такими как Дэйв Гролл из Foo Fighters. Примечание. Foo Fighters — американская рок-группа. 1994 наши дни. Образованная бывшим участником Нирвана Дэйвом Гроллом. Жанры пост-гранж, альтернативный рок, хард-рок, альтернативный металл. Конец примечания. Тут сам представился Трэйси и налил себе рюмку Наконец появились Джеймс и Алексис. Он выглядел рассеянным и усталым, как будто эта вечеринка была обязательным мероприятием, с которого ему не терпелось сбежать. Если Алексис испытывала те же чувства, то она этого не показывала, она улыбнулась мне. «Привет», — я помахала им рукой. Хмурое лицо Джеймса разгладилось, когда он увидел меня, и они с Алексис подошли к нам сразу после того, как взяли напитки в баре. «Счастливого Нового года!» — пожелал Джеймс и потянулся ко мне с бокалом мартини, чтобы чокнуться. «Джеймс и Алексис, познакомьтесь, это моя подруга Тресси, мы вместе снимаем квартиру», — представила я. «Рад познакомиться», — улыбнулся Джеймс. Кейт в противоположном углу комнаты ставил пластинку, и когда наши взгляды встретились, он, понимающий, улыбнулся мне. Тресси прижала руку к груди. «Я обожаю этот альбом». «Я тоже», — сказал Алексис, — «Нил Янг никогда не устареет». Я кашлянула. «Ты имела в виду Гарри Нилсона, верно?» Щеки Алексис прозовели. «Ах, да, верно». «На мой взгляд, они похожи», — добавила я, помогая ей достойно выйти из ситуации. «Нил Янг и Гарри Нилсон?» — Кейт хмыкнул. «Ну, это вряд ли». Я сурово посмотрела на него. «У них обоих звук из семидесятых». Джеймс улыбнулся, взгляд Алексис заметался по комнате. Я не могла сказать, обижена ли она до глубины души или ей просто неловко. По выражению её лица ничего невозможно было понять. "Давно вы встречаетесь?" спросила Трейси, изо всех сил пытаясь разбить лёд. Алексис открыла было рот, но Джеймс ее опередил. "Около года", ответил он. "А чем ты занимаешься?" поинтересовалась Алексис у Трейси, меняя тему. Ее глаза неотрывно следили за Кейдом, который отправился к бару. «Я учусь в ординатуре в медицинском центре университета Вашингтона. Сейчас вас примет доктор Гринфилд», — пошутила я. Джеймс засмеялся, но лицо Алексис даже не дрогнуло. «Фантастика», — сказал он. «Я даже представить не могу, насколько трудно учиться на медицинском факультете». Тресси кивнула. «Очень трудно». «Честно говоря, это просто чудо, что у меня сегодня выходной, и я смогла прийти сюда». «Я рад, что у тебя получилось», — Джеймс кивком указал на ее бокал. «У тебя пусто, давай-ка сходим за добавкой». Трисси улыбнулась, посмотрела на меня и пошла к бару вместе с Джеймсом. Алексис рассеянно двинулась вслед. Вернулся Кейт. Он поцеловал меня в щеку и спросил, «Как моя девочка?» Язык у него немного заплетался. В руке он держал бокала я видела, что шесть бокалов он уже выпил, но мне не хотелось портить ему праздник, все-таки канун Нового года. Я посмотрела в сторону бара и увидела, что Джеймс смеется вместе с Трейси, а то явно неловко. Он дотронулся сначала до ее спины, потом коснулся руки. «Не понимаю я этого. Что вдруг Джеймсу вздумалось подбивать клиньяк Трейси», — сказал Кейт, — И тут у него за спиной возникла Алексис. «Прости», — быстро извинялся он. «Я...» «Все в порядке», — ответила она. «Если поведение ее бойфренда и причинило ей боль, она ничем этого не выдала». «Отличная вечеринка», — Алексис посмотрела в глаза Кейду. Она выглядела очень хорошенькой в черном платье и темно-бордовых ботинках Док Мартенс. «Принести тебя выпить?» — спросил Кейт. Алексис улыбнулась. «Что-нибудь покрепче». Он повернулся ко мне, а тебе, Кайли? Нет, спасибо. Что ж, о мне необходимо добавить, усмехнулся Кейт. Алексис пошла за ним к бару, и я почувствовала укол ревности, заметив, как он коснулся ее плеча. Глупо, да? Кейт никогда не стал бы мне изменять, тем более с Алексис. Но в последнее время мне никак не удавалось избавиться от чувства неуверенности. Наша связь такая крепкая поначалу, Почему-то ослабело, как будто сердце стало биться тише, я не понимала, почему это происходит. Мне не хотелось признавать это или обсуждать ситуацию стресса, но я беспокоилась за Кейда. Он выглядел более встревоженным, чем обычно, да и выпивал чаще обычного. Я подошла к бару и обняла Кейда за талию. Взгляд Алексис переместился с Кейда на бокал, она сделала большой глоток. Мне повторить, — обратился Кейт к бармену, — а еще лучше сделай двойной. Джеймс неодобрительно посмотрел на него. Дружище, это уже четвертое или пятое? Тебе какое дело, — парировал Кейт, — я не знал, что ты считаешь. Ты слишком много пьешь, — не удержался Джеймс, — ты бы подумал... Подумал, о чем? Джеймс выпятил грудь. «Ну, скажем о том, что тебе, возможно, стоило бы перестать столько пить, и тогда ты, вероятно, хотя бы изредка появлялся в офисе и выполнял свою работу». «Как ты смеешь», — возмутился Кейт, приближаясь к нему. «Я работаю, не покладая рук, и тебе об этом известно». Джеймс пожал плечами. «Да, когда ты не пьян». Кейт бросился на своего друга. «Нет», — воскликнула я, кладя руку ему на грудь, Все взгляды в комнате были устремлены на них. «Не надо, Кейт, не делай этого!» Он посмотрел на меня и отступил назад. Прежде чем я успела остановить его, Кейт быстро прошел через толпу, схватил свою кожаную куртку и ушел. Из-за чего сэр Бор поинтересовалась Тресси, подходя ко мне. Она оставила Джеймса и Алексиса в углу комнаты. «В последнее время Кейт и Джеймс совсем не ладят», — объяснила я. «Почему?» — я пожала плечами. «У них практически противоположные представления о том, как управлять компанией. Противостояние достигло апогея». Мы с Тресси общались с другими гостями, выпивали, разговаривали. Я часто посматривала на дверь, надеясь, что Кейт вернется. Но он все не возвращался, и я начала нервничать. Я заглянула в гостевую спальню проверить, как дела у Эдди, Нашла его поводок и решила вывести его погулять. пойду поищу кейда сказала я о тресе взяла пальто и вышла на улицу. Воздух был ледяным. я прошла по переулку вдоль квартала Кейд нашла за углом. он сидел на скамейке и разговаривал с бездомным. вот ты где обрадовалась я отпуская щенка погулять понюхать замерзшую траву и сделать свои дела. «Привет. Прости, но я не мог там оставаться», — откликнулся Кейт. У него изо рта вылетали облачка опара, а я инстинктивно переступала с ноги на ногу, чтобы не замерзнуть. «Из-за Джеймса?» — Кейт пожал плечами. «Айвен», — обратился он к бездомному, одетому в кожаную куртку Кейда. «Это моя девушка Кайли». «Приятно познакомиться», — ответил старик, сверкнув беззубы улыбкой. «Мне тоже улыбнулась я ему». подышала на руки, пытаясь согреть их, и снова повернулась к Кейду. «Может быть, вернемся, уже совсем поздно». Кейт одним глотком допил то, что оставалось в его стакане, а Эван отпил из бутылки в коричневом крафтовом пакете. «Я не могу больше выносить это», — сказал Кейт. «Всех этих людей, компанию, которую мы создали, я все это ненавижу». «Но стихия Рекордс — твоя мечта», — возразила я. «Я любил компанию такой, какой она была в начале, Но это...» — он указал на свою квартиру. «Ты видела этих людей? Богатые парни с нанюхавшимися подружками он покачал головой. «Это не та стихия Рекордс, которую я знал и любил. Тогда измени ее», — предложила я. «Боюсь, эту битву мне уже не выиграть», — ответил он. «Тогда ты не тот Кейт, которого я знаю». Ты же никогда не принимаешь «нет» в качестве ответа. Ты всегда сражаешься за то, во что веришь. Ты не сдаешься, только не ты. Поэтому не сдавайся сейчас». Уголки его губ дрогнули в слабой улыбке. Я коснулась его руки. «А теперь идем. Давай вернемся домой. Забудем обо всех и поднимем наш новогодний тост». Кейт, пошатываясь, поднялся на ноги. «Думаю, на этом я пожелаю тебе спокойной ночи, Айвен». Бездомный что-то пробурчал в ответ и хмыкнул. «Ты не заберешь у него свою куртку шепотом?» — спросила я. «Не», — ответил Кейт. «Ему она нужнее, чем мне». Мои слова, должно быть, подействовали на Кейда. Когда мы вернулись на вечеринку, он мгновенно влился в компанию, начав разговор с музыкантами у дверей. Я сжала его руку, Потом через толпу гостей отправилась на поиски Трейси. Мне нравилось то, как Кейт умеет общаться с людьми. Мне нравилось и то, что хотя всем всегда хочется поговорить с ним, он всегда возвращался ко мне. Я видела, как зажигались лица гостей, когда Кейт приветствовал их, говорил что-то хорошее об их последней песне, благодарил за визит. Когда наши глаза встретились, мне понравилось, что у меня в животе снова запорхали бабочки. Тресси нервно посмотрела на свои часики. Когда до полуночи оставалось полчаса, в ее глазах засверкали слезы. «Марк не придет, я знаю». «Вполне вероятно, его просто не отпустили из больницы», предположила я. «Или...» треси покачала головой, потом отпила большой глоток коктейля. «Если бы Марк хотел прийти, то он сейчас был бы здесь». Я и ответить не успела, как услышала звуки потасовки возле двери, потом кто-то закричал. Мы с Тресси обернулись и увидели стоявших кружком мужчин, одетых так, словно они только что сошли со сцены шоу в стиле панк-рок. В центре этого круга Кейт медленно поднимался с пола. Я сразу же бросилась к нему. «Что случилось?» — воскликнула я. Он поднес руку губам. «Ничего серьезного, они уже ушли». «Кейт, кто они такие?» «Парни из группы. Неважно, им больше здесь не рады». «У тебя кровь, Кейт». Трейси убежала на кухню и вернулась с бумажным полотенцем и льдом. «Приложи это к лицу». Я помогла Кейду удержаться на ногах. «Я волнуюсь за тебя», — шепнула я ему. «Это все ерунда», — отмахнулся он. «Не стоит позволять этому недоразумению испортить нам канун Нового года». «Ладно», — неохотно согласилась я. Распахнулась дверь, появился Марк, и треси побежала к нему. «Привет», — поздоровалась я с Марком минутой позже. Он выглядел рассеянным или уставшим, или сонным, или все вместе. «Сумасшедший вечер в больнице. Простите за опоздание», — объяснил он и повернулся к Кейту. «Привет, приятель. Рад тебя видеть». Кейт рассеянно кивнул, потом поймал чей-то взгляд и помахал рукой. трейси вернулась от бара со спиртным и предложила стакан Марку, но он отказался. «Пожалуй, сегодня вечером я пить не буду. Мне еще надо будет вернуться в больницу», — «Мне просто м, хотелось зайти и пожелать вам счастливого Нового года». Тресси поставил его стакан на столик у дивана. Она как будто растеряла весь свой задор, как и Алексис, стоявшая рядом с Джеймсом в нескольких футах от нас. Кейт взял два бокала с шампанским, один передал мне. Он выглядел измученным, психически и физически. в его взгляде появилась странная пустота, которую я не узнавала. Конечно, Кейд слишком много выпил, и когда он покачнулся, пристраиваясь поближе ко мне, я почувствовала комок в горле. Он стоял рядом со мной, но при этом казалось, что он вообще не здесь. «Десять, девять, восемь...» — я посмотрела на Кейда. «Семь, шесть, пять...» — у меня заболело сердце. Четыре, три, два. Вот так один год закончился и начался следующий.